Глава вторая. Переписка в мессенджере. «Привет. Тебя не унесло ветром?» «Привет. Неожиданно. Да, ветер лютый. Но я держусь. Тем более недавно поправилась на полтора килограмма. Теперь он точно с тобой не справится. А мне оторвала дверь машины, прикинь. Расстроился? Сначала да, а потом подумал, что сам виноват. Надо было придерживать. Зато теперь сломанный зонд не кажется мне проблемой. Как умудрилась. Дождь сильный был, а потом ветер начал дуть в разные стороны вообще. Я не понимала, как повернуть зонд. Почувствовала себя девочка Элли. Мне вообще показалось, что этот дурацкий ветер задул специально, только чтобы сломать именно мой зонд. Ну, конечно. Я и забыл про твоё ЧСВ. Даже ветер на нашей планете дует, только чтобы сломать твой зонд. ЧСВ Сленг. Чувство собственной важности. Ну да, потому что как только он его сломал, он перестал дуть. Забавно. Девочка Элли. Волшебник Изумрудного города. Я любила эту сказку в детстве. Да ладно, я тоже ее обожала. Чем нравилась? Такой интересный вопрос. Мне она казалась какой-то нереально взрослой. Я верила, что все это может произойти на самом деле. А тебе чем? Смыслом. Люди мечтают о том, что у них уже есть. Ну и неким реализмом, да. Кстати, ты вполне тянешь на девочку Элли, как минимум внешне. Я прочитала это как комплимент. Осталось только найти железного дровосека, трусливого льва и страшилу. Ну и самого волшебника. Не хочешь забрать себе одну из ролей? «Татошка у меня уже есть?» «Нет, лучше побуду сторонним наблюдателем». Серьезно, У тебя есть собака?» «Кошка?» «Это мило». Я соскучился. «Камон, ты же видел меня всего один раз!» «Зато какой!» «Влюбился в девушку с ЧСВ? Так и напиши». «Я не знаю, влюбился я или нет, мне надо это проверить». Ты меня еще проверять собрался? Не дождешься? Да нет, просто хочу еще раз увидеться. Тебе и так повезло переспать со мной. О да, даже не знаю, чем заслужил эту награду. Теперь в моей жизни на один праздник больше. Каждый год отмечать буду. Дурак. Ты забыла у меня свою подвеску. Как живешь без нее? Пользователь отправил фотографию. «Это не подвеска, а чокер?» «Это сильно меняет дело». «Даже не заметила. У меня чокеров этих...» «Не сомневаюсь, но все таки если поймешь, что без этого жизнь стала невыносимой, пиши, я отдам только лично». «Отправь курьером». «С ума сошла? Чтобы он по пути примерил его?» «Я не могу подвергать твой чокер такой опасности, только лично». «Я подумаю». И сколько мне ждать? Всю осень. А почему так долго? А вот так я захотела. Ты самая капризная девушка из всех, кого я знаю, и самая красивая. Я слышу это постоянно Капризная и красивая. Люди другого не видят. А есть что? Сомневаешься? Не знаю, ты же не хочешь встречаться. Как я могу понять, есть в тебе еще что-то, кроме красоты и капризов? Какая умелая манипуляция. С тобой только такие и нужны. Не собираюсь тебе ничего доказывать. Я уже это проходила. Захочу встретиться — напишу. Пока у меня нет времени и сил. Много работы и других дел. Я тебя чем-то обидел? Нет, не в тебе дело. Это мои личные загоны. Забей. Ладно, я понял, извини. Не буду больше отвлекать. Обожаю, когда меня понимают. И да, спасибо, что не давишь. Для меня это супер важно.